106. О сущности космической правды. Есть правда земная и правда космическая. Правда земная относительно и меняется от времени, века и спирали эволюции. Правда космическая вне времени, потому не подлежит законам земным спирального развития. Земная правда то разгорается ярко, то едва тлеет под пеплом непонимания. Правда космическая всегда сияет огнями вечного света. Носители космической правды несли ее неискаженной и чистой во все времена человеческой истории, ибо являли собою вечную истину. Осколки ее, преломленные в человеческом понимании, разбросаны везде по лику Земли, во всех религиях, философиях и верованиях. В словах людей, песнях, легендах, сказаниях, в преданиях и сказках везде можно найти эти осколки космической правды, затемненные, искаженные, покрытые пылью веков и ставшие правдой земною. И велика пропасть, лежащая между двумя правдами, из которых одна породила другую. Но ее великую правду можно искать и найти среди этих осколков отмыть их, соединить вместе, как разбросанные члены Озириса, и почуять ее космическую основу. Земным сознанием можно увидеть лишь только правду земную, да и то не всю. Трудно уму земному объять необъятное, и лишь космическому сознанию доступна космическая правда, великая, вечная, пространственная истина жизни. Так земная мудрость не есть мудрость космическая, и также разница от нее, как явление плоскости ее законов от мира трех измерений во всем его многообразии. Владыка Майтрея, носитель космических лучей, есть выразитель великой космической правды, ибо он является собою эту великую вечную истину. Он есть явление истины. Огонь, пламя, свет выразителей его сущности. Учение его созвучит осколком великой правды, повсюду разбросанной, но распятый человеческим невежеством, искаженной, изуродованной и запятнанной. В святилищах храмов, на страницах Писаний, в теле великих религий настоящего и прошлого можно найти жемчужины истинного знания. И велика задача найти их, распознать и отмыть от векового ссора и приблизить к первоистокам, к свету той самой истины, которая их породила когда-то. Отмыть лики великих основоположников света. Понять единый источник, единой правды, значит построить храм, единой космической истины. Вчера после обеда поднялись с постели неприятными вещами. Не оградился. Испытание страхованиями. Сегодня утром опять дрожь была, но уже от радостного известия. Плохо оградился. Со сна многое пропустил. Мысли о распятии и самости записал совсем не в той мощи выражение, как воспринял. Записанное появилось о распятии и самости потом.